Приветствие. Жители Киото вообще славятся своей приверженностью к празднованию всех календарных дат и соблюдению обычаев. А в среде гейш следует им особенно строго. Почти на каждом шагу гейш отвешивает поклоны разным людям. С утра она обязательно должна повидать владельцу чайного домика, где работала вечером. Для этого ей достаточно отодвинуть раздвижную дверь, просунуть голову и сказать Благодарю за вчерашнее, мама. Пожалуйста, не забывайте обо мне впредь». Для гейши киота эти формальности также естественны и необходимы, как дышать воздухом. Они настолько вошли в кровь и плоть, что выполняются совершенно бессознательно. На каждый месяц у гейши намечаются дела, и это требует обязательного церемониала для начала нового месяца, что также служит поводом своевременно выразить почтение учителям и мамам гейши. Правила таковы. Чем важнее и официальнее повод, тем дальше гейша проходит в дом, чтобы выразить свое почтение данному человеку. Первого числа каждого месяца гейша делает всего один шаг в прихожую. Более серьезным поводом для выражения почтения служит изменения в положении гейши. Для майко таким поводом бывает дебют. Переход на положение гейши, обретение независимого статуса – и уход из гейш, когда такое случается. От нее ожидается, что она лично объявит о таком событии каждой хозяйке чайного домика. Подобные церемонии гейши проводят только между собой и внутри своей общины. В отношении своих посетителей ничего подобного не предпринимается. В церемониях участвуют все, кто живет в каждом из 60 чайных домиков Киото.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 В чайный домик, где ее обучали ремеслу гейши, она является с большим сладким пирогом из рисовой муки в виде двух уложенных друг на друга круглых булок, украшенных сверху цукатом из апельсина. Они выпекаются гладкими и твердыми, как камень, чтобы быть потом выставленными на низких полочках почитаемого дома. А его хозяйка весь день принимает такие визиты уже в своих апартаментах. Гейши отвешивают ей церемониальный поклон, но когда получают приглашение на чашечку чая, могут позволить себе расслабиться и на некоторое время остаться поболтать с хозяйкой. И вот случайное совпадение. Мой дебют как гейши Пантатё состоялся именно 13 декабря, в день Кото Хадзимы, когда всё начинается.